терплю тысячу смертей, а не забуду неблагодарный манон. Отец был поражен в виде меня в непрерывной тоске. Он знал мои правила чести и, не сомневаясь в том, что ее измена должна вызвать во мне презрение, вообразил, что постоянство мо происходит не столько от этой страсти, сколько от общего влечения моего к женщинам. Он настолько проникся этой мыслью,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 забудьте ее, забудьте самое ее имя, и, ежели вы благоразумны, не искушайте моей к вам снисходительности.